«Где моя машина времени?» — закричал я, как разобиженный ребенок. «И ну, стаскивать их с подушек и трясти!» Вероятно, я им показался очень странным. Некоторые смеялись, но большинство имело испуганный вид. Когда они собрались вокруг меня, то мне вдруг пришло в голову, «Вот, я запугиваю их!» «А ведь нелепе этого ничего нельзя было придумать!» Судя по их поведению днем, я думал, что чувство страха было ими уже совершенно позабыто. Я моментально швырнул спичку, кого-то по дороге сшиб с ног и бросился вон. Пробравшись ощупью по большому обеденному залу, я вышел наружу, где все было залито лунным светом. Позади я слышал крики ужаса и спотыкающийся топот ножек, бегавших туда-сюда, но всего не упомню, что я тогда проделывал при лунном свете. Думаю, что именно неожиданность моей потери довела меня до такого безумного состояния. Я чувствовал себя безнадежно отрезанным от своего мира, каким-то странным животным, попавшим в другой неведомый мир. Я в выступлении бросался туда и сюда, кричал и проклинал Бога и судьбу. Помню ощущение страшной усталости, овладевшей мною во время этой длинной ночи отчаяния. Помню, как я засматривал в разные неподходящие места, как пробирался среди освещенных лунным светом развалин в тёмных закоулках натыкался на какие-то странные существа, как я в конце концов лежал на земле возле сфинкса и плакал в безнадежном отчаянии. В это время я уже совершенно обессилел. Злость на себя за то, что я так глупо бросил машину, уже исчезла. Я чувствовал только свое несчастье и больше ничего. Как-то незаметно я заснул. И когда проснулся, то был уже день, и вокруг меня по траве прыгали воробьи так близко, что я мог достать их рукой. Утро освежило меня. Я сел и старался вспомнить, как я сюда попал и отчего у меня такое чувство одиночества и отчаяния. Понемногу я вспомнил все при дневном свете таком ясном и спокойном, я уже нашел в себе силу заглянуть своему несчастью прямо в лицо. Я теперь понимал, как бессмысленна была моя ярость ночью и рассуждал так, предположим, самое худшее, — говорил я себе, — предположим даже, что моя машина погибла, что она разрушена, Из этого только один вывод — я должен быть еще спокойнее и терпеливее, я должен изучить получше этих людей, исследовать, каким путем исчезла моя машина, разузнать, нет ли возможности раздобыть материал и инструменты, которые мне нужны. Быть может, в конце концов я смог бы сделать и новую машину. Это было теперь моей единственной надеждой, правда, очень слабой, но все же надежда лучше отчаяния. И притом я ведь находился в таком прекрасном и любопытном мире. По всей вероятности, моя машина была только унесена. Значит, мне надо только побольше выдержки и терпения. Надо постараться отыскать место, где она спрятана, и снова завладеть ею силой или хитростью. С этими мыслями я вскочил и стал осматриваться кругом. Нельзя ли где выкупаться? Я чувствовал утомление, какую-то одервенелость членов, и весь был покрыт пылью. Утренняя свежесть вызвала у меня сильное желание и самому освежиться. Мое возбуждение уже упало. Мне самому теперь было странно, почему это я так неистовствовал ночью. Я тщательно осмотрел поверхность земли вокруг маленькой лужайки, и долго, без всякой пользы, расспрашивал маленьких людей, проходивших мимо меня, стараясь всячески дать им понять, что мне надо. Но они не понимали моих жестов. Одни просто казались совсем тупыми, другие же думали, что я шучу, и смеялись. Мне стоило невероятных усилий удержаться, чтобы не ударить их по их прелестным, смеющимся лицам. Это было, конечно, безумное побуждение, но дьявол страха и слепого гнева, еще не был окончательно обуздан мной и готов был снова взять верх над моей рассудительностью. Дерн, покрывавший землю, больше помог мне. Я нашел свежую колею на полпути между пьедесталом сфинкса и своими собственными следами, там, где я возился со своей перевернутой машиной. Тут были и другие признаки какой-то возни — Были странные узкие следы ступней, вроде следов ленивцев. Ленивец или тихоход — животное, обитающее в Южной Америке, на ногах имеет только по два пальца, отчего ступни этого животного особенно узкие. Это заставило меня обратить больше внимания на пьедестал. Как я уже сказал, он был из бронзы, но не из цельного куска, А великолепно разукрашен глубоко вделанными в него с обоих боков панелями. Я подошел и постучал. Пьедестал оказался полым. Хорошенько исследовав панели, я убедился, что они были заделаны в рамы не наглухо. Правда, не было ни дверных ручек, ни замоченных скважин, но если это были двери, как я предполагал, ведь они могли открываться и изнутри. Одно было мне теперь ясно, что моя машина времени находилась внутри пьедестала. Но как она туда попала, вот в чем была загадка.